В этот миг весь мир останавливается. Внутри все будто проваливается в черную бездонную дыру, не давая больше никогда возможности выбраться наверх. В моей голове проносится все, От ужаса до желания раствориться прямо здесь. Исчезнуть. Осыпаться пеплом сквозь доски в полу. Грохот стула, спешно отодвинутого от столика, вырывает из мыслей. Всего какую-то секунду мы смотрим друг другу в глаза. И я почему-то ухую в мягкую медовую бездну, в которой можно остаться навсегда. Но тут же резко убираю свою руку, невольно отмечая, что меня не удерживают. Просто коснулись. «Простите». Хрипло выдыхаю я. На светлом ханьфу расползается темное пятно. Внутренняя часть бедра. Хорошо, что только туда, а прямо на... Ой, мамочки, что за мысли? Боги небесные, о чем я вообще думаю? Простите, я сейчас... «Подождите!» Летит вслед, но я уже скрываюсь за торговой стойкой. В голове отчаянно пусто. Если вдруг туда кто случайно бросит монетку, то она ударится о стенки черепа и будет долго-долго звенеть эхом, сообщая всем вокруг, что мозга здесь никогда не было. Я бы непременно усмехнулась, попадив в такую ситуацию Вень-Вень. Усмехнулась, да. И непременно сказала бы, что такое может случиться только с моей непутевой сестрицей. Но вот сейчас я вляпалась по уши сама, и это совершенно не смешно. Полотенце, где проклятое полотенце? Я не хочу даже думать, что после этого придется искать мась от ожогов. Все же гость очень быстро среагировал. Я возвращаюсь и приказываю тоном, не переносящим возражений. Сядьте. Гость приподнимает бровь, но потом слушается, словно тоже сообразив, о чем речь. Он смотрит пристально, но я сфокусирована на другом. Я опускаюсь на колени возле мужчины и промакиваю полотенцем ткань ханьфу. Пятно, слава богу, не такое большое, как сразу показалось. Я немного придавливаю ткань, совершенно не заботясь, даже не задумываясь, как это выглядит со стороны. Куда больше меня беспокоит, что его одежда стоит как месячный доход нашей лавки, а значит, я влипла. «Как вы себя чувствуете?» Спрашиваю я, не поднимая взгляда и покусывая нижнюю губу. «Нужна ли первая пома...» Все в порядке, не беспокойтесь», — спешно заверяет мужчина. «Но вы могли...» «Всё в порядке». В голосе звучат металлические нотки. «Хотя нет. Пожалуй, мне хочется сравнить это с нефритом. Тоже твердо, но при этом с каким-то удивительным изяществом и благородством. Тут услышишь и невольно сама сдашься». «Подчинишься?» — я поднимаю взгляд. «На меня смотрят так, что делается жарче, чем обычно, и дышать почему-то в разы сложнее. Скажи спасибо, что он не скандалист», — Одергиваю я себя. «Кто другой мог бы уже орать и угрожать, что опозорит на весь Чонгонг?» «Извините, это я виноват», — говорит мужчина. «Не стоило. Я говорил, создавал сообщение для птички и действовал необдуманно». Я искренне изумлена таким поворотом. Вот уж чего не ожидала. Потом резко вскакиваю на ноги. «Ваша Ханьфу, я оплачу очистку у госпожи Лян, она лучшая в городе!» «Не выдумывайте». «Нет, не выдумывайте вы!» Резко говорю я, и на секунду на лице мужчины отражается удивление. Так, всего лишь его тень, но все же. Я понимаю, что мое появление не лучшее, что могло случиться с этим человеком, но не намерена зацикливаться и решаю проблему так, как умею. А потому тяну мужчину за рукав. Идемте на второй этаж!» Кари золотистые глаза округляются. События явно разворачиваются по сценарию, который он даже не мог предположить. Но меня не остановить. У нас в этом смысле с вэнь, -вэнь есть определенное сходство. Пусть и по-разному выражается. Но если решила действовать, не остановить. Что поразительно, гость не сопротивляется. И не возражает, когда я завожу его в комнату. Выдаю новое ханьфу, которое мы купили в подарок дедушке. По размеру должно подойти, а деду купим еще. Как ни странно, мужчина смотрит на него с глубокой задумчивостью, но не возражает. Никогда я повторяю, что все оплачу. Никогда сообщаю, что нужно переодеться. А потом я выхожу, оставляя в одиночестве. Сама я действую быстро, считай, на нервах. А вот соображаю туго. С логикой вроде бы ничего, но чувства забиты наглухо. Потому что если сейчас сесть и попытаться осознать произошедшее... Нет-нет-нет, не сейчас. Нельзя. Собраться. Я быстро привожу в порядок столик, упаковываю в бумажный пакет выпечку, не только заказанную, но и ту, что есть, и выставляю. Нужно ли снова предлагать чай? Вряд ли мужчина захочет еще. Вещи клиента на месте. Я аккуратно их поправляю. Взгляд падает на футляр в желтой обложке с оттиском в виде солнца. Под ним написано «Солнечный ветер». Название кажется смутно знакомым, только вот пока что в голове такой сумбур, что ничего не идентифицируется. «Спасибо», — слышится за спиной. Обернувшись, я застываю, потом сглатываю и еще раз сглатываю. Гость все же крупнее и выше. Ханьфу для дедули смотрится, конечно, невызывающе, но приковывает все внимание. Приходится отвесить себе мысленную оплеуху. Мужчина подходит ближе, достает магический камень и отдает мне. Я не настаиваю на очистке. Я настаиваю. Снова взгляд от которого странно тепло и неловко одновременно. Ты не должен так смотреть! хочется выкрикнуть. Не на меня! По-хорошему, надо хоть прочитать имя, ведь в таких камнях оно и находится. Но я беру пакета с очаровательной жажды хоть что-то исправить, сую его в руки мужчины. Это в качестве извинения. Тот ничего не успевает сказать, снова появляется птичка. Я успеваю увидеть, как над ее головой возникает трогательное ласковое а -Чен. родственник. Поэтому самое время отойти подальше. «Повторение сцены не хочется, пусть я и вылила все, что могла». Мужчина подхватывает пакет и направляется к выходу. Только в последний момент у двери лавки говорит. «Сообщите мне, когда решите встретиться». И тут же выходит, продолжая разговор с каким-то очаном. Некоторое время я стою, не в силах пошевелиться. Просто тупо смотрю на дверь, словно она может захлопнуться навсегда. Потом со стоном падаю на первый попавшийся стул, не в силах подобрать ни единого цензурного слова. Перевожу взгляд на камень, который до сих пор держу в руке. Чжань Дачен. Солнечный ветер. Владелец. «Все демоны, Диюй! Страдальчески выдыхаю я, со стуком опуская лоб на крышку стола. «За что мне это?»